План тренингов Вот некоторые ключевые позиции для тренингов. Убедите сотрудников в том, что социальные манипуляторы наверняка будут где-то атаковать компанию, причем многократно. Существует явная недооценка угрозы, которую представляют собой атаки социальных манипуляторов, часто даже полное незнание того, что такая угроза существует. Обычно люди не ждут обмана и манипуляций, поэтому неосознанно подпадает под атаку социальной манипуляции. Многие интернет-пользователи получают электронную почту из Нигерии с предложением перевести значительные суммы денег в США. В них предлагаются неплохие комиссионные за помощь. Потом вас просят перевести некоторую сумму для того, чтобы начать процедуру передачи денег. Одна леди из Нью-Йорка недавно поверила этим предложениям и заняла сотни тысяч долларов у своего сотрудника, чтобы начать процедуру перевода. И вместо того, чтобы наслаждаться отдыхом на своей яхте, которую она уже видела почти купленной, она стоит перед малоприятной перспективой очутиться на казенной койке в одной из американских тюрем. Многие люди попадаются в ловушки социальных манипуляторов, иначе нигерийские скамеры перестали бы рассылать свои письма. Используйте ролевые игры для наглядной демонстрации уязвимости каждого перед технологиями социальных манипуляторов. Обучайте сотрудников Как им противостоять? Большинство людей работают, пребывая в полной иллюзии собственной неуязвимости, считая себя слишком умными для того, чтобы их можно было обмануть, обжулить, управлять ими или влиять на них. Они считают, что так можно поступить только с глупыми людьми. Есть два способа помочь сотрудникам... Есть два способа помочь сотрудникам понять свою уязвимость и поверить в необходимость защиты. Один из них — заключается в демонстрации эффективности социальной манипуляции путем подставы некоторых сотрудников под такую атаку, а затем разбора случившегося на специальном семинаре по безопасности. Другой состоит в подробном анализе конкретных методов социальной манипуляции с целью демонстрации уязвимости всех и каждого подобным атакам. В каждом случае тренинг должен содержать подробный анализ механизма атаки причины ее успеха и обсуждения способов распознавания атаки и противостояния ей. Надо развить в сотрудниках умение чувствовать обман или управление со стороны социальных манипуляторов. На тренингах надо объяснять сотрудникам их персональную ответственность за защиту важной корпоративной информации. Организаторы таких тренингов обязательно должны учитывать, что мотивация к выполнению некоторых процедур обеспечения безопасности у людей в определенных ситуациях только возрастает, если они хорошо понимают необходимость применения тех или иных протоколов. Во время тренингов преподаватели должны давать наглядные примеры того, как те или иные меры безопасности защищают бизнес и какой ущерб может быть нанесен компании, если сотрудники будут игнорировать их или выполнять недостаточно тщательно. Очень важно обратить внимание на то, что успешная атака может нанести ущерб персонально сотруднику или его друзьям и знакомым. В базе данных компании может содержаться особо ценная для воров информация о людях. Но главный мотивационный фактор — это то, что никто не хочет быть обманутым или обмешуленным, или позволить кому-то собой манипулировать. Люди всегда хотят противостоять обману и жульничеству. Надо просто обратить их внимание на это. Программы для противостояния социальной манипуляции. Вот несколько основных моментов, которые необходимо учитывать при разработке программ. Надо разработать четкий план действий для сотрудников в случае обнаружения атаки социальной манипуляции. Мы отсылаем читателей к обширному списку вариантов политики безопасности, приведенных в искусстве обмана. Из них надо выбрать те, которые подходят именно вам. После того, как компания выбрала нужные процедуры и внедрила их в жизнь, Эта информация должна быть выложена на сайте компании, чтобы она была постоянно доступна для сотрудников. Еще один прекрасный ресурс — это учебный курс Чарльза Крессена Вуда по разработке политики информационной безопасности. Надо разработать простые правила для сотрудников, позволяющие определять, какая информация является важной для компании. Поскольку мы обрабатываем информацию в случайном режиме большую часть времени — Нужно разработать простые правила безопасности, которые отслеживают все запросы к важной информации, такой как конфиденциальная бизнес-информация или индивидуальные пароли. После того, как сотрудник осознал, что прошел запрос о важной информации или о некотором компьютерном действии, он должен свериться с принятым решением руководства по политике безопасности, чтобы определить верный алгоритм процедуры, которому надо следовать. Кроме того, Важно осознать и донести до сотрудников, что даже информация, которая не считается особенно важной, может быть полезной социальному манипулятору, собирающему крупицы информации, внешне бесполезной, но которую он может использовать для создания атмосферы доверия и симпатии. Имя менеджера или название важного проекта компании, местонахождение команды разработчиков, имя сервера, которым пользуются сотрудники, имя, которым назван секретный проект. Все это важно, и каждой компании нужно определить необходимую степень защиты от возможных угроз безопасности. Есть несколько наглядных примеров информации, которая на первый взгляд не является важной, но может использоваться атакующим. В книге «Искусство обмана» описано несколько сценариев, которые могут быть полезны преподавателям для подтверждения этой мысли. Надо видоизменить правила вежливости. Научиться правильно отвечать «нет». Большинство из нас чувствует себя неловко, когда приходится отвечать «нет» другим людям. Некоторые современные технологические продукты разработаны в расчете на людей, которые слишком вежливы для того, чтобы отказаться от назойливой телефонной рекламы. Когда рекламный агент звонит, пользователь нажимает на звездочку и кладет трубку на рычаг. После этого приятный голос говорит звонящему. «Извините, пожалуйста, но я должен сообщить вам, что мы с большим сожалением...» «Отвергаем ваше предложение». Больше всего в этой фразе «мне нравятся слова с большим сожалением». Интересно и то, что множество людей приобретают себе электронное устройство, которое говорит «нет» вместо них. Вы лично согласились бы заплатить некоторую цену за устройство, которое оградит вас от отрицательных эмоций в процессе произнесения слова «нет». Программа компании по противодействию атакам социальной манипуляции Одной из задач должна ставить изменение норм вежливости. Новое поведение должно состоять в умении вежливо отклонить вопрос о важной информации, пока не будет установлена личность запрашивающего и его право на доступ к этой информации. Например, надо научить всех отвечать так. Как сотрудники нашей компании, мы оба знаем, насколько важно следовать протоколам безопасности. Поэтому мы оба понимаем, что я должен проверить ваш допуск перед тем, как выполнить ваш запрос. разработать процедуры для проверки личности человека и его авторизации. Для каждого бизнеса должен быть разработан процесс проверки личности и авторизации людей, запрашивающих информацию или требующих каких-то действий от сотрудников компании. Процесс проверки в любой ситуации должен зависеть от важности информации или запрашиваемых действий. При этом нужно увязывать требования безопасности с бизнес-процессами. Тренинг должен научить сотрудников идентифицировать людей не только самыми простыми методами, вроде взгляда на визитную карточку, что использовал Ури в нашей истории, но и более серьезные. В нашей книге «Искусство обмана» была приведена процедура идентификации. Получить поддержку руководства компании. Это звучит почти банально. Любая важная инициатива в компании начинается с того, что ее должно активно поддерживать руководство. Есть лишь несколько корпоративных сфер, в которых подобная поддержка так же важна, как в области безопасности, и важность последней возрастает еще более от того, что она непосредственно не влияет на прибыль компании, и потому ей часто отводится одно из последних мест в стратегии компании. В общем, для обеспечения безопасности нужны усилия всей компании, начиная, естественно, с ее руководства. В специальном документе Руководители компании должны высказать два четких положения по этому поводу. Сотрудники никогда не должны получать от руководства указаний обойти протокол безопасности. Ни один сотрудник не должен быть наказан за то, что будет следовать протоколу безопасности, даже если он получил от руководства указание нарушить его.